Незадолго до свадьбы Салли Энн Олбертон, взяв Фила за руку, привела его на заднюю лужайку дома Олбертонов в Уэсли. Они сели на скамейку, стоящую на берегу пруда с золотыми рыбками, где совсем недавно растаял лед. Салли залилась румянцем и старалась не смотреть Филу в глаза, но была полна решимости высказать то, что думает. У Фила мелькнула мысль, что в этот день она похожа на своего отца больше, чем когда-либо. Тебе следует запастись французскими письмами, сказала она, опустив взгляд на их переплетенные руки. Понимаешь, о чем я говорю? Да, ответил Фил. Он слышал, эти штучки называют также английскими кепками, а студенты-срамными мешочками. Он использовал их лишь раз, посещая один дом с дурной репутацией в Провиденсе. Та поездка до сих пор вызывала у него чувство стыда. Но почему? «Разве ты не хочешь...» «Детей? Конечно, я хочу детей. Но не раньше, чем я буду уверена, что нам не придется умолять родителей, моих или твоих, о помощи. Мой-то отец будет этому только рад и выставить свои условия. Приструнить тебя, чтобы ты отказался от своих планов. Я такого исхода не хочу. И я на такое не пойду». Салли бросила на него быстрый взгляд, оценивая его чувства и реакцию, затем вновь опустила глаза. Для женщин есть вещица под названием диафрагма, но если я обращусь к доктору Грейсону, он все расскажет моим родителям. Врач не вправе так поступать, сказал Фил. Но он поступит. Итак, французские письма. Ты согласен? Фил подумал спросить ее, откуда ей известно о таких вещах, но решил, что не желает знать. Некоторые вопросы лучше оставлять при себе. Согласен. Теперь они встретились взглядами. «Покупай в Портленде, Фрайнбурге, Нордконвее, только не в Каре, а то люди будут сплетничать». Фил раскохотался. «Да ты хитрюга». «Только когда это нужно», — ответила она. Бизнес процветал, и время от времени они с Алиен обсуждали, не пора ли отказаться от французских писем. Но первые годы Фил вкалывал, словно его же клиенты-фермеры, от рассвета до заката. Часто бывал в суде или в дороге, и мысль завести малыша казалась скорее обузой, чем благословением. Затем наступило 7 декабря. «Я пойду в армию», — заявил Фил в тот же вечер. Они с Ален весь день слушали радио. «Ты же можешь получить отсрочку. Тебе и без малого тридцать». «Мне не нужна отсрочка». «Да», — сказала Сали, взяв мужа за руку. «Конечно не нужна. Я разочаровалась бы в тебе, ответь ты иначе» эти мерзкие подлые пошки. Кроме того... Что? Ее следующие слова, как и её совет купить французские письма подальше от Кари, напомнили Филу, как же она пошла в своего отца. — Кроме того, это будет некрасиво. Пострадает твоя деловая репутация. Тебя сочтут трусом. Просто вернись ко мне, Фил. Пообещай. Фил держал в памяти слова ответчика, сказанные им в тот октябрьский день под красным зонтом. — Вас не ранят, — И не убьет. У него не было причин верить. Тем более спустя столько лет. Но он верил. Обещаю. На все сто. Салли обняла его за шею. Пойдем в постель. И забудь про эту чертову резинку. Я хочу чувствовать тебя во мне. Девять недель спустя, сидя в бараке на острове Пэрис, весь в поту и чувствуя боль в каждой мышце, Фил читал письмо от Салиан. Она сообщала, что беременна. Утром 14 февраля 1944 года лейтенант Филипп Паркер во главе своего подразделения из 22-го полка морской пехоты сошел на берег Катола Эниветок. Флот три дня подвергал японцев бомбардировкам, и по данным разведки их осталось кот наплакал. В отличие от других сообщаемых флотской разведкой сведений, это оказалось правдой. С другой стороны, Никто не удосужился предупредить морпехов о крутых песчаных дюнах, на которые им придется карабкаться после того, как лодки Хиггинса достигнут берега. Они столкнулись с епошками, но те были вооружены лишь винтовками, никаких страшных пулеметов намбу Фил потерял шестерых из своих 36 человек. Двоих убитыми, четверых ранеными. Впрочем, только один был ранен тяжело. К тому времени, как взвод добрался до вершины дюны, япошки скрылись в густом кустарнике. Двадцать второй полк морской пехоты продвигался на запад, встречая лишь редкое сопротивление. Один из солдат во взводе Фила получил полю в плечо, другой упал в яму, сломав ногу. Этим потери после высадки и ограничились. «Все равно, что по парку прогуляться», сказал сержант Майерс. Когда морпехи вышли к океану на дальней стороне атола, Фил связался по рации с временным штабом морской пехоты, развернутым по ту сторону дюн, где они понесли основные потери. На юге все еще слышалась беспорядочная стрельба, но она начала стихать, пока морпехи поглощали свой обед. «Пикник на морском побережье», — подумал Фил. «Кто мог ожидать, что война окажется такой приятной?» «Что говорят, лейтенант?» — спросил Марс, когда Фил убрал рацию в чехол. Джонни Окер сообщает, что остров зачищен», — сказал Фил. Полковник Джон Т. Окер вместе со своим коллегой, полковником Расселом Айрсом, командовал этой небольшой операцией. «Что-то не похоже», — заметил рядовой первого класса Молоки. Он кивнул в сторону юга. К трем часам дня стрельба прекратилась. Фил ожидал приказа, но не получил его. Выставив трехчасовых у края зарослей, он разрешил остальным солдатам отдохнуть. Восемь, им приказали собраться и выдвигаться на восток, на соединение с основными десантными подразделениями. Морпехи ворчали, что скорость темнеет, а им придется продираться через густые заросли, но приказ есть приказ. И они выступили. После того, как рядовой Фрэнклин сломал ногу в очередной яме, а рядовой Гордон чуть не выколол глаз, налетев на ветку дерева, Фил связался по рации со штабом и попросил разрешения разбить лагерь на ночь, поскольку двигаться дальше по такой местности — Затруднительно. Охренеть, как затруднительно, уточнил рядовой первого класса Молоки. Им дали разрешение. Лагеря разбили под навесом, но москиты все равно не давали покоя. Хорошо, хоть земля сухая, сказал Майерс. У меня раз была траншейная стопа, а это не для слабаков. Фил заснул, несмотря на москитов и стоны рядового Фрэнкленда со сломанной ногой. Проснулся он перед самым рассветом и увидел, как север от их маленького лагеря скользят в тумане чьи-то фигуры. Сотни фигур. Позже Фил узнал, что Энни Ветток был сплошь изрыт норами. Фрэнклинд мог сломать ногу в одной из них. Возможно, японский пехотинец затаился на дне, наблюдая, как Рангел и сержант Майерс помогают Фрэнклинду выбраться. Майерс коснулся плеча Фила и прошептал. «Ни слова, ни звука. Может, они нас не заметят, я думаю». И тут один из морпехов раскашился, Осветительные выстрелы рассекали серое утро, под навесом было еще темнее. И вырисовали сгорбленные фигуры, закутанные в москитные сетки. Началась стрельба. Шестеро морпехов погибли, не успев даже проснуться. Еще восемь были ранены. Лишь один успел выстрелить в ответ. Майерс вхватил руками Фила, Фил Майерса. Они слышали, как пули свистят над головами или шлепают по земле вокруг них. Затем раздалась резкая команда на японском, что-то вроде Дзен-по, Дзен-по, и японцы двинулись дальше, продираясь через кусты. Они контратакуют, сказал Фил. Только поэтому они нас не прикончили. Направляются к штабу? Спросил Майерс. А куда же еще? Поднимайся-ка. Ты, я, и те, кто не ранен. Вы спятель, сказал Майерс. Его губы разошлись в усмешке, и между ними блеснули зубы. «Мне это по нраву». Фил насчитал всего шестерых солдат, способных преследовать японцев. Может, еще одного-двух. Впереди снова поднялась стрельба, сперва беспорядочная, затем непрерывная. Раздались взрывы гранат, и Фил услышал от страшного намбу. Подключились и другие пулеметы. Три, четыре. Оставшиеся морпехи из взвода Фила вынурнули из зарослей и увидели дюны, что доставили им столько проблем накануне. Дюны усеивали японские солдаты, движущиеся к почти незащищенному штабу. Но морпехи Фила зашли к ним в тыл. Грузный японец, возможно, единственный толстяк во всей армии, как позже подумал Фил, не мог угнаться за своими товарищами и отстал. К тому же он тащил пулемёт на амбу и был опоясан пулемётными лентами. Его немного опережал второй пулемётчик, не такой толстый. Фил выхватил нож и бросился на толстяка японца если ему удастся завладеть пулеметом япошка мне поздоровится очень сильно не поздоровится с этими мыслями фил вонзил клинок в шею японцу он убивал человека первый раз в жизни, но в горячке боя он едва ли об этом задумывался. японец вскрикнул и упал лицом вниз второй пулеметчик худой обернулся и вскинул оружие лейтенант ложитесь заорал Майерс. но фил не стал падать, вспомнив свой разговор с ответчиком. «Меня ранят?» — спросил он тогда. Ответчик сказал, что нет, но Фил понял, что неверно задал вопрос. Он спросил снова, как раз перед тем, как закончились его пять минут, «Меня убьют?» И получил ответ, «Нет, просто, Фил, вас не убьют». И сейчас на Энни-Вэтаке Фил поверил в это. Может, потому что ответчик знал девичью фамилию его матери и место рождения отца. А может, потому что у него не было другого выбора. Тощий японец открыл огонь из своего намбу. Фил успел заметить, как Майерс, весь забрызганный кровью, шатаясь, попятился назад. Дестри и молоки упали по обе стороны от него. Фил слышал свист пуль, проносящихся рядом с его головой. Он чувствовал, как они дергают его за штаны и рубашку, словно окусает игривый щенок. Позже он насчитал больше дюжины дыр в одежде, но ни одна пуля его не задела, даже не оцарапала. Он открыл огонь, ворочая ствол захваченного Намбу из стороны в сторону и японских солдат, будто кукол Кьюпи. Другие обернулись, на секунду ошеломленные неожиданным нападением с тыла, и стали отстреливаться. Пули вспахали песок перед Филом, засыпав песком носки его ботинок. Несколько рванули его одежду. Он услышал, что, по крайней мере, двое из его солдат тоже стреляют. Фил сорвал еще одну патронную ленту с тела мертвой пушки и снова открыл огонь, не замечая немалой тяжести Намбу, не замечая, что пулемет уже раскалился, не замечая, что он орет во все горло. Теперь американцы вели стрельбу и с другой стороны дюны. Фил слышал выстрелы карабинов. Он пошел вперед, перешагивая через убитых японских солдат и продолжая стрелять из пулемета. Намбу заклинило. Фил отбросил его в сторону, пригнулся и пуля сбила с его головы каску, так что та подлетела в воздух. Фил не обратил на это внимания. Он поднял другой пулемет и возобновил шквальный огонь. Майерс вновь оказался рядом. Половина его лица залита кровью, кусок скальпа болтается на ходу. «Так вам, сукины дети!» — орал сержант. «Эй, сучки! Добро пожаловать в Америку!» Это звучало настолько безумно, что Фил рассмеялся. Он продолжал хохотать, пока они взбирались на дюну. Тут он отбросил намбу в сторону и задрал руки: Мы морпехи! Морпехи! Не стреляйте! Японская контратака, какой бы она ни была, провалилась. Сержант Рик Майерс получил в награду серебряную звезду, хотя, по его словам, он предпочел бы получить обратно потерянный глаз. Лейтенант Филипп Паркер стал одним из 473 солдат и офицеров, награжденных за время Второй мировой медалью почета. И хотя он не получил ни царапины, для него война закончилась. Фотография его изрешеченной пулями рубашки с Солнцем, просвечивающим сквозь дыры, облетела все газеты в том месте, которое сражающиеся на фронте морпехи называли миром. Фил стал настоящим героем и провел остаток службы в Америке, выступая с речами и продавая военные облигации. Тет Олбертон прижал его к груди и назвал воином, более того, сыном. «Ну, старик учудил», — подумал Фил, но охотно обнял тестя в ответ. Топор войны был зарыт. Затем Фил увиделся со своим сыном, которому почти исполнилось три. Иногда, лежа ночью рядом со спящей женой, Фил вспоминал худощавого японского солдата, которого встревожил предсмертный крик соотечественника. Он видел, как худой японец поворачивается. Он видел расширившиеся карие глаза под козырьком кепи. Шрам в форме рыболовного крючка на щеке. Наверное, японец получил этот шрам еще в детстве. Он видел, как японский солдат открыл огонь. Он вспоминал свист, с которым пули проносились мимо. Вспоминал, как пролетающие пули игриво дёргали его одежду, словно они несли смерть или увечья на всю жизнь. Он вспоминал свою уверенность в том, что не умрет благодаря пророчеству, ну а как еще это назвать, ответчика. И в эти ночи... Фил задавал себе вопрос, предвидел ли человек под красным зонтом будущее, или творил его. На этот вопрос Фил не находил ответа. Глава вторая. Во время своих поездок в рамках программы «Военный заем», включающей выступления в штатах Новой Англии и иногда в Нью-Йорке, Фил имел возможность пообщаться со служившими солдатами и услышал массу историй о трудностях, возникших после возвращения домой. Один бывший морпех выразился кратко. После четырех лет разлуки мы превратились в незнакомцев, спящих в одной постели. Фил и Сален не столкнулись с этой неловкой ситуацией, возможно, потому что росли вместе с детства. Любовь между ними возникла как само собой разумеющаяся. Однажды, во время соити, Сален вскричала: О, мой герой! И они оба чуть не упали с кровати от смеха. Джейкоб поначалу стеснялся отца, прятался в объятиях матери и испуганно поглядывал на высокого мужчину, появившегося в его жизни. Когда Фил пытался взять сына на руки, тот упирался, иногда плакал. Затем бежал к матери, хватался за ее ногу и лишь смотрел на незнакомца, которого должен был звать папой. Однажды вечером, когда маленький Джейк сидел у ног матери, играя с кубиками, Фил сел напротив и покатил к нему теннисный мячик. Хотя Фил ничего такого не ожидал, К его радости Джейк вернул мяч обратно. Мячик стал кататься туда-сюда. Сален даже отложила книгу, чтобы посмотреть. Фил бросил мяч посильнее с отскоком от пола, и Джейк ловко поймал его. Когда Фил засмеялся, Джейк стал смеяться вместе с ним. После этого их отношения наладились. Фил обожал все в своем сыне. Его голубые глаза, каштановые волосы, крепкое тело. Больше всего его восхищали способности малыша. Фил не мог предсказать, кем станет Джей, когда вырастет, да и не имел такого желания. «Пусть это станет сюрпризом», — думал он. В конце 1944 года Джейк заупрямился, когда Салли хотела взять его на руки и уложить спать. «Хочу к папе», — сказал он. Возможно, это был не самый лучший вечер в жизни Фила, но лучшего он не мог припомнить. «Станет ли Карри процветающим городом, как я ожидаю?» — спросил Фил в тот давний день, который казался сном, хотя он по-прежнему помнил каждый заданный вопрос и каждый полученный ответ. Отвечик сказал ему, что станет, и оказался прав. Отчасти благодаря славе морского пехотинца, заслужившего медаль почета. Но больше потому, что Фил назначал справедливую цену за свои услуги и был мастером своего дела. Местные прозвали его «ловкий засранец». После войны у него стало больше клиентов, чем он мог оселить. Помощник, которого Фил пристроил к делу в 1939-м, погиб при бомбардировке Гамбурга, так что Фил нанял нового, потом еще одного, а затем по просьбе Сали молодую женщину. Старые Янки кари были недовольны, но к 1950 в городе хватало новых людей с новыми идеями и новыми деньгами. В соседнем городке Паттане построили торговый центр. Фил со своими помощниками взяли на себя юридические формальности и получили хорошую прибыль. В Карии на замену начальной школы из пяти пятиклассов выстроили новую, восьмиклассовую. Фил купил прежнее здание по дешевке и превратил в свой новый офис. Фил Паркер и партнеры. Олбертоны часто приезжали в гости к дочери, внуку и, конечно, герою войны. По мнению Фила, Тэт убедил сам себя, что на самом-то деле он всегда одобрял прозорливое решение зятя обосноваться в процветающем каре. Филу удалось отбросить всю прежнюю неприязнь, что он питал к своему тестю, в виде ту неистовую искреннюю любовь, что испытывает Тед к Джейку. На шестой день рождения Тэт подарил внуку маленькую бейсбольную перчатку и играл с ним на заднем дворе, бросая мячик разными хитрыми способами, пока не стемнело и Солен не позвала их обоих в дом ужинать. Как бы Фил не был загружен работой, он всегда старался вернуться домой до темноты и успеть поиграть с сыном. К восьми годам Джейк стоял уже в 30 футах, а потом и в 40 ловя и бросая мяч, как принято в бейсболе. «Кидай, пап!» — кричал Джейк. «Давай же!» Фил бросал не так сильно, как мог бы, сыну было всего восемь. Но мало-помалу он стал наращивать силу бросков. Весной и летом, по выходным, они вместе слушали радио «Ред Сокс», иногда и втроем. Однажды в ноябре, после игры в бейсбол, несмотря на двухдюймовый слой снега, Сален спросила Фила. «Разве ты играл в бейсбол в детстве? Не припоминаю такого». Фил покачал головой. «Иногда после школы, но не часто. Играть-то я умел, но отбивать ни черта не получалось. Ребята дразнили меня, разиня Паркер». «Я тоже никогда не занималась спортом, но Джейк, он и правда так хорошо играет, или дело в моем воображении», И материнской гордости. Он хорош. Жду не дождусь, когда первый раз возьму его с собой на игру Сокс. Это случилось в 1950-м. Мальчик сидел на трибуне между Филом с одной стороны и Тедом с другой, с открытым ртом и позабытым пакетом попкорна на коленях, завороженно уставившись на зеленый газон стадиона Феннуе Парк. Тед наклонился к нему и сказал: Когда-нибудь ты можешь оказаться там, Джейк. Джейк поднял взгляд на деда и улыбнулся. «Я уверен, что буду там», — сказал он. В теплый не по сезону октябрьский день 1951 года Фил съездил в недавно открытый магазин «Вестерн Авто» в Нордконвее и вернулся домой с подарком для всей семьи в багажнике автомобиля. Телевизором «Зенит Регент» с круглым, похожим на иллюминатор, экраном. Он также купил комнатную антенну. Кроличьи уши. Но с настоящей антенной, вероятно, удастся поймать даже бостонские каналы. Фил предвкушал, как будет радоваться Джейк, узнав, что сможет смотреть странствующего всадника, а не слушать радиопостановку. Но мысли Фила занимало и кое-что еще. Возможно, более важное, чем новый телевизор. Утром он пообщался с человеком по имени Блейлок Атертон, республиканцем, сенатором от штата нью -Гэмшир. Сенатор Атертон, Предстал весьма влиятельным и деятельным, и беседа получилась интересной. Фил раздумывал о том, что стоит обсудить эту встречу с Алиэн, когда проехал мимо ярко-желтого знака, возвышающегося на обочине. Надпись Две мили до ответчика пробудила яркие воспоминания. Это не может быть снова он, подумал Фил, столько лет прошло. Но сердце подсказывало ему, что все так и есть. Миновав границу города кари Фил увидел еще один знак, ярко-синий, сообщающий, что ответчик в мели впереди. Фил преодолел холм на окраине города. В двухстах ярдах впереди стоял красный зонтик. На этот раз ответчик расположился на большом пустыре неподалеку от новой начальной школы. Там, где через пару лет будет построена добровольная пожарная станция кари Сердце Фила забилось чаще, новый телевизор и Блейла Каттертон позабылись. Фил съехал на обочину и вышел из машины. Прежний драндулет шевроле остался в прошлом. Теперь это был новенький бьюик. Фил захлопнул его дверцу и на секунду замер, потрясенный тем, что увидел, словно пораженный громом. Паркер постарел, но ответчик ни капельки. Он выглядел точно так же, как в тот октябрьский день 14 лет назад. Его редеющие волосы не поредели еще больше. Глаза были все такими же ярко-голубыми белая рубашка, серые брюки, черные ботинки. Ничего не изменилось. Руки с длинными пальцами, как раньше, покоились на столешнице. Поменялись лишь надписи на табличках, стоящих по бокам от центральной, провозглашающей его ответчиком. На той, что слева было написано «50 долларов за три минуты». Справа ваш первый ответ бесплатно. «Похоже, даже магия подвержена инфляции», — подумал Фил. Ответчик оживился и взглянул на него с интересом. Мы с вами знакомы? Спросил он и хихикнул. Не отвечайте. Ответчик тут не вы, а я. Дать-ка подумать, он приложил палец к переносице, став похожим на персонажа из сказки. Понял! Вы просто Фил! Вас интересовало, выйдет ли девушка за вас замуж, и переедете ли вы в эту деревеньку, хотя и так знали ответы на эти вопросы. То были и бесплодные вопросы произнес фил да были все верно присаживайтесь просто фил если вы конечно не прочь снова иметь со мной дело в противном случае вы можете езжать своей дорогой свобода делает америку великой во всяком случае так говорят поблизости прозвучал громкий звонок двери начальной школы распахнулись и оттуда словно после взрыва вынеслись в дети с ранцами для учебников и коробками для завтраков Среди них, вероятно, был и сын Фила, но в царившей суматохе Фил не мог его рассмотреть. Многие мальчишки носили бейсболки Red Sox. Два школьных автобуса стояли на готове для тех детей, кто жил дальше, чем в миле от школы. Фил опустился на стул для клиентов. Он подумал спросить этого странного прирожденного дельца, является ли он человеком или некой потусторонней сущностью. Но, видимо, за время между своими двадцатью пятью и тридцатью девятью годами Он успел кое-что понять, поэтому захлопнул рот, прежде чем истратил свой бесплатный вопрос. Конечно же, ответчик не был человеком. Ни один человек не выглядел бы точно так же спустя 14 лет. И ни один человек не мог обещать Фил, что тот уцелеет под пулеметным огнем в упор на Эниветоке. Вместо вопроса Фил сказал: Похоже, ваши услуги подорожали. Для некоторых клиентов, сказал ответчик. Значит, вы меня ждали. Отвечек улыбнулся. Вы хотите выведать информацию, избегая при этом вопросов. Знаю я такие уловки. Ну и еще бы, подумал Фил. Настоящий мостак. Мимо пустыря, где в будущем вырастет пожарная станция, проходили школьники, и хотя дети по природе свои любопытны, те немногие, кто бросал взгляд в эту сторону, не проявляли никакого интереса. Они ведь нас не видят, да? Очередной вопрос, на который вы и так знаете ответ. Друг мой, конечно, не видит. У реальности есть складки, и сейчас мы укрылись в одной из них. Вы истратили ваш бесплатный вопрос. Если хотите задать другие, придется заплатить. И я не принимаю чеки, если вам это интересно. Чувствуя себя словно во сне, Фил достал бумажник из кармана брюк. В нем лежали три двадцатки и десятка. Была еще стоинная купюра на непредвиденный случай, спрятанная под водительскими правами. Он протянул десятку и две двадцатки ответчику, и они исчезли. Ответчик взял свой саквояжек, тот же самый, и извлек из него все тот же громадный секундомер. На этот раз отделения были только от 0 до трех, но при заводе раздался знакомый трещащий звук. «Надеюсь, вы готовы?» «Просто Фил». Фил тоже на это надеялся. На этот раз его не мучили никакие дилеммы, он был вполне доволен течением его нынешней жизни — Но, как он полагал, любому человеку любопытно заглянуть в будущее. — Я готов. Приступайте. Ответчик отозвался так же, как при первой встрече в 1937-м. Итак, мы начинаем! Он щелкнул рычажком на задней крышке своих огромных часов. Часы начали тикать, а одинокая стрелка двинулась от трех к двум. Фил вспомнил свой разговор с Блейлоком Аттертоном, в котором прозвучало не предложение, но возможность предложения. Пробный шар, так сказать. Если мне предложат, должен ли я выдвинуть. Ответчику укоризненно погрозил пальцем. Вы забыли, что я говорил насчет этих слов? Я ответчик, а не советчик. Фил не то чтобы забыл. Просто он по роду деятельности привык строить вопросы подобным образом, топтаться вокруг да около. Бесплодные вопросы, и правда. Хорошо. Тогда спрошу, буду ли я выдвигать свою кандидатуру в Сенат США? Нет. Нет? — Ответ не изменится, сколько бы раз вы не переспрашивали. Между тем, времус летитус. — Причина в том, что Салли не захочет, чтобы я баллотировался? — Нет. Единственная стрелка на секундомере перевалила через цифру два. — Атартан собирается дать шанс кому-то другому? — Да. — Ублюдок, — сказал Фил. — Но был ли он на самом деле разочарован? — Да, но не так уж сильно. Он был по-прежнему увлечен своей юридической практикой. Его совершенно не привлекала мысль покинуть Нью-Гэмпшир и переехать в Вашингтон. Он как был деревенским парнем, так, вероятно, им и останется. Как и 14 лет назад Фил попробовал резко сменить тему: Понравится ли Салли и Джейку телевизор? Да. На лице ответчика мелькнула краткая улыбка. Подумав о Джейке, Фил задал следующий вопрос. Он произнес его, прежде чем сообразил, что, возможно, не хочет знать ответ. Станет ли мой сын профессиональным бейсболистом? Нет. Стрелка часов миновала цифру 1 и устремилась к нулю. А просто спортсменом? Нет. Это разочаровало Паркера сильнее, чем известие о том, что ему не светят выборы в Сенат, но должен ли он удивляться? Спорт — это пирамида, вершину которой достигают только те, у кого талант от Бога. Будет ли он играть в колледже? Уж это Джейку по плечу? Нет. Фил? Словно азартный игрок, угодивший в черную полосу, но продолжающий попытки отыграться, спросил. Ну а в средней школе-то? Конечно, нет. Фил уставился на ответчика, сбитый с толку и начинающий волноваться. Точнее, его начал охватывать страх. Не спрашивай, подумал он. Вспомнилась одна из любимых поговорок матери. Не подглядывай в замочную скважину и не расстроишься. Стрелка дошла до нуля, и часы ответчика издали свой рокочущий звук Бранк за мгновение до того, как Фил задал последний вопрос. «С моим сыном все будет в порядке?» «Извините, я не могу ответить на этот вопрос. Вы немного запоздали просто, Фил». «Да». Ответа не последовало. «Конечно, ведь его время истекло». «Ладно. Наверное, я опоздал. Но я же могу попробовать еще раз, правда?» Ответа не было, так что Фил ответил сам. «Конечно, могу». На табличке написано «за три минуты», а не только «три минуты». Фил опустил голову, роясь бумажники и выуживая сотенную купюру из-под водительских прав. «Так что позвольте мне...» А, вот она!» Подняв взгляд, он увидел, что надписи на табличках изменились. Теперь они гласили 200 долларов за три минуты» и никаких бесплатных ответов. «Постойте-ка», — сказал Фил, — «это не то, что было написано раньше». «Вы водите меня за нос!» Как и раньше, ответчик сказал. «Возможно, вы сами себя водите за нас И, как и в прошлый раз, ответчик стал отдаляться, словно уезжая по рельсам. Накатила серая пелена. Фил пытался бороться, но безуспешно. Он очнулся с рулем Бьюика от стука в окно пассажирской двери. «Папа! Папа, проснись!» Фил огляделся, поначалу не понимая, где он или когда. Затем увидел в окне своего сына, уставившегося на него. С Джейком был его друг Гарри Ошборн. Они оба носили одинаковые бейсболки Red Sox. Фил, наконец, сообразил. Сейчас не 1937 а 1951 -й. И он не юноша с еще не просохшим дипломом юриста, а ветеран войны, достаточно значимый в Нью-Гэмшире, чтобы считаться достойным кандидатом в Сенат США. Муж — отец. Фил потянулся и открыл дверь. «Привет, малой. Я, наверное, задремал». Джейк не проявил к этому особого интереса. «Мы опоздали на автобус, потому что играли за школой. Отвезешь нас по домам?» «А что бы вы делали, не окажись я здесь». «Пошли бы пешком, конечно», — сказал Джейк. «Или попросили бы миссис Кин подвести. Она классная». «А также красивая», — добавил Гарри. «Что ж, забирайтесь». — Я купил кое-что в Норд-Конвее, что вам, ребятки, понравится. — Правда? — Джейк сел на переднее сиденье, Гарри — назад. — Что? — Увидите. Фил взглянул на то место, где стояли столы и зонтик ответчика. Затем открыл бумажник и нашел за водительскими правами 100 долларовую купюру. Если только все увиденное ему не приснилось, а Фил знал, что это не так, ответчик, видимо, положил купюру на место. — Или, может, я сам это сделал? Фил поехал домой. Телевизор привел всех в восторг. Кроличьи уши ловили только WMUR из Манчестера. Изображение по час, вернее часто, ребило. Но подключив кабель антенны, паркеры настроили два бостонских канала. WNAC и WHDH. Фил и Салли с удовольствием смотрели вечерние передачи, такие как Час Реда Скелтона и Театр звезд Шлица. Но Джейк не просто наслаждался телевизором. Он относился к нему со всей страстью первой любви. После школы он смотрел «Ежедневный утренник», где всю неделю крутили одни и те же старые фильмы. Он смотрел «Сельскую гулянку» Джека и Пэта. Он смотрел «Бостон Блэки». Он не отрывался от экрана даже во время рекламы сигарет «Кэмл» и чистящего средства «Баб-О». По субботам Джейк с друзьями собирались словно на службу в церкви, чтобы посмотреть кролика крестоносца, маленьких негодников и тысячи других старых мультиков. Поначалу Солен казалось это забавным, затем она забеспокоилась. Он пристрастился к этой штуке, пожаловалась она Филу, даже не подозревая, что этот родительский возглас будет повторяться грядущими поколениями. «Он больше не хочет играть с тобой в мяч, когда ты возвращаешься домой», а хочет смотреть какую-нибудь старую дрянь про Хапалонга Кэссиди, хотя видел ее уже раза четыре. Джейк, впрочем, иногда ловил или отбивал мяч, который бросал ему отец за гаражом, но это случалось все реже и реже. В те времена, когда у них еще не было телевизора, Джейк ждал Фила на крыльце с перчаткой и битой наготове. По правде говоря, Фила не так сильно беспокоили изменившиеся интересы сына, как Салли. Когда ответчик сказал, что Джейк никогда не будет бейсболистом, даже в средней школе, разум Фила, как и любого родителя на его месте, сперва переключился на ожидание чего-то ужасного. Теперь же ему казалось, что причина более прозаична. Джейк просто перестал интересоваться бейсболом, как сам Фил в свое время, примерно в возрасте Джейка, потерял интерес к урокам игры на пианино. Вдохновленный сериалами, такими как «Одинокий Рейнджер» и «Дикий Билл Хикок», Джейк попробовал писать свои собственные вестерны. Название каждого заканчивалось восклицательным знаком. «Расстрел в лораме или «Перестрелка в каньоне мертвеца». Рассказы были безвкусными, но не такими уж плохими, во всяком случае, по мнению отца автора. Может, когда-нибудь Джейк станет писателем, а не игроком Бостон Редсокс. Фил считал такой оборот замечательным. Как-то вечером позвонил Блейла Каттертон с вопросом, Не думал ли Фил выдвинуть свою кандидатуру в Сенат? Может, не в этот раз, но в 1956 -м? Фил ответил, что рассматривает такую возможность. Он признался Атертону, что Сален не в восторге от этой идеи, но обещала поддержать его, если он примет решение. — Что ж, не раздумывайте слишком долго, — сказал Атертон. — В политике нужно просчитывать все наперед. Тампус фуджит, знаете ли. Я это уже слышал заметил Фил. Однажды, субботним утром в феврале 1952 года Гарри Ошберн вбежал в кабинет Фила, где тот просматривал документы предстоящего судебного процесса. Фил встревожился, заметив полоску крови на веснушчатой щеке Гарри и еще больше крови на его руках. «Гарри, ты что, поранился?» «Не я», — ответил Гарри, — «у Джейка пошла носом кровь и никак не останавливается. Он заляпал всю свою футболку с Роем Роджерсом». «Сверху донизу!» Фил думал, что Гарри преувеличивает, пока не убедился сам. На круглом экране «Зенита» они Уукли вела перестрелку с плохим парнем, но четверо или пятеро мальчишек не обращали внимания на экран, сгрудившись вокруг Джейка. Его любимая футболка — субботняя футболка для просмотра ковбойских фильмов — и правда вся пропиталась кровью, как и колени его джинсов. Джейк увидел отца и сказал, — Она не унимается! Голос его звучал гнусаво и глухо. Фил велел остальным ребятам продолжать смотреть фильм. Все в порядке, все тип-топ. Он старался, чтобы голос звучал ровно, но количество натекшей из носа сына крови его не на шутку испугало. Отведя Джейка на кухню, отец усадил его и велел задрать голову повыше, затем завернул в полотенце несколько кубиков льда и прижал к переносице мальчика. Держись, Джейк! Сейчас кровь остановится. На кухню влетела Солиан, вернувшаяся из магазина. При виде залитой кровью футболки Джейка она раскрыла рот для крика. Фил покачал головой, и она не стала кричать. Опустившись на колени рядом с сыном, Саллиэн спросила, что случилось. «Вы играли в ковбоев, и кто-то из твоих приятелей ударил тебя по носу?» «Нет, кровь просто пошла. На пол тоже попала. Но я хотя бы не запачкал твой голубой ковер. «Меня тоже испачкало кровью», — сказал Сэмми Дилан. Он и Гарри пробрались на кухню, остальные мальчики толпились позади. «Но я все смыл». «Молодец, Сэмми, сказала Сален. «Думаю, тебе и остальным лучше пойти по домам». Ребята охотно согласились, задержавшись у двери кухни, чтобы напоследок взглянуть на своего забрызганного кровью друга. Когда они ушли, Сален наклонилась и прошептала Фил. «Не похоже, чтобы она останавливалась». Остановится, сказал Фил. Кровь не остановилась. Кровотечение замедлилось по сравнению с первоначальным потоком, залившим всю футболку, но кровь продолжала сочиться. Семейный врач Паркеров был в отпуске, поэтому не отвезли сына в Норд Конвей, где дежурный врач по фамилии Ричмонд заглянул Джейку в ноздри с помощью маленького фонарика и кивнул: Мы это мигом исправим, молодой человек. Папа с мамой пусть подождут снаружи. Пока мы провернем наши делишки. Салли хотела остаться. Но Фил, догадываясь, какие предстоят делишки, решительно взял ее за руку, вывел в приемную и закрыл за собой дверь. Это не очень-то помогло, потому что вопли Джейка, когда ему прижгли что-то в носу, разнеслись по всем концам маленькой больницы. Фил и Сален со слезами на глазах прижались друг к другу, ожидая, когда все закончится. Наконец, закончилось, но не совсем. Доктор Ричмонд выглянул из кабинета с лацканом белого халата, испачканным кровью Джейка. Он улыбнулся. — Смелый парень! — Без шуток. — Джейкоб, могу я минутку поговорить с твоими родителями? Доктор отвел их в смотровую. — Вы замечали у сына синяки? — Конечно, несколько на руках, — сказал Фил. — Он же мальчишка, доктор Ичмонд. Наверное, ушибся, лазая по деревьям или что-то в таком роде. И на груди и тоже синяки. Любит подраться? Нет, вовсе нет, сказал Фил. Иногда они с друзьями дерутся, но в шутку. Я собираюсь сделать анализ крови, сказал доктор Ричмонд. Просто чтобы расставить точки над и. Вы же понимаете. Боже мой, произнесла Сален. Позже она скажет Филу, что она поняла. Прямо тогда она и поняла. — Проверим уровень лейкоцитов и тромбоцитов, чтобы исключить что-то серьезное. — Док, это же просто кровотечение из носа, — сказал Фил. — Приведи его сюда, Фил, — сказала Сален. Ее кожа побледнела вокруг глаз и рта. В следующем году Филу предстояло очень часто такое видеть. Фил привел Джейка в смотровую, и когда-то вы убедили, что забор крови — сущие пустяки по сравнению с прижиганием носа, Джейк закатал рукав, и стоически вытерпел процедуру. Через неделю позвонил семейный врач Паркеров. Он сказал, что ему жаль приносить дурные вести, но, похоже, у Джейка острый лимфолейкос. Здоровье Джейка, раньше казавшееся таким крепким, быстро покатилось под гору. Через восемь месяцев после начала болезни, которую тогда называли «белокровие», у Джейка наступила ремиссия, подарившая его родителям несколько недель мучительной надежды. Затем произошел крах. Джейкоб Теодор Паркер умер в больнице Портсмута 23 марта 1953 года, в возрасте 10 лет. Всю церемонию прощания с Джейком Салли держала голову на плече мужа. Она плакала. Фил не плакал. Он истратил все слезы, пока Джейк лежал в больнице. Салли до последнего надеялась на ремиссию, молилась об этом. Но Фил знал, что Джейк умирает. Ответчик почти что сказал ему об этом. Позже Фил спрашивал себя, ощутил ли он запах джина в дыхании жены. Если и так, то не обратил на это внимания. Паркеры принадлежали к поколению выпивки и корева. Сален с 16 лет не отказывала себе в удовольствии выпить легкий коктейль с родителями или друзьями, и когда Фил возвращался домой с работы, его всегда ждал коктейль, а то и парочка перед ужином. Иногда Фил выпивал банку другое пиво, пока они смотрели телевизор. Салли пила джин с тоником. Лишь позже Фил понял, что один бокал превратился в два, а иногда и в три. Но Салли неизменно поднималась в шесть, готовила Джейку школьный обед и завтрак для всех троих. Это поколение в придачу было «женщины готовят, мужчины едят». Фил заметил неладное на поминках. Не заметить было невозможно. Сали на кухне рассказывала миссис Кин историю о том, как Джейк потерял первый молочный зуб. Как она обмотала ниткой этот шатающийся зуб и привязала другой конец к дверной ручке спальни. — Я как хлоп на дверью. Зуб сразу и выскочил, — сказала Салли, но зуб прозвучало как суп, и Фил увидел, как миссис Кин, красивая, как сказал про нее Гарри в тот день, когда Фил второй раз встретился с ответчиком, старается шаг за шагом, отойти от его жены, отстраниться от ее дыхания. Сали не отставала, начав рассказывать какую-то другую историю. В руке она держала бокал, содержимое которого расплескивалось через край на пол. Фил взял жену под руку и сказал, мол, с ней хотят повидаться ее родные. Он это выдумал. Салли пошла с ним, но, оглянувшись через плечо, заявила. «Да, тот суп так и выскочил. Божечки, ну и зрелище было!» Миссис Кин. Сочувственно улыбнулась Фил. Первая улыбка из многих последующих. Фил успел довести Салли до двери в гостиную, прежде чем его ноги подкосились. Бокал выпал из руки. Фил подхватил его, и в памяти всплыло краткое, но, боже, такое яркое воспоминание, как он уловил брошенный Джейком мяч за гаражом. Фил поволок Сали сквозь толпу собравшихся в гостиной, держа ее почти что на весу. Его мать мельком взглянула на них и бросила. Уводи ее отсюда, Фил кивнул в ответ. Бессмысленно было пытаться отвести ее наверх, в спальню, поэтому Фил отнес жену в гостевую комнату и уложил среди пальто скорбящих. Она тут же захрапела. Вернувшись, Фил рассказал гостям, что Сали убита горем, и некоторое время не хочет никого видеть. Ему сочувственно кивали, шептали соболезнования. Боже, их было так много, что Фил поймал себя на мысли, что лучше бы кто-нибудь рассказал пошлый анекдот про фермерскую дочку. Но Фил был уверен, есть люди, одна из них миссис Кин, другая его мать, понимающие что его жену свалила с ног, отнюдь не только горе. Это была первая ложь о её пьянстве, но далеко не последняя. Фил предположил, что они могут попробовать завести еще одного ребёнка. Салли согласилась, но вяло, без всякого интереса. Иногда ему хотелось схватить ее за плечи. Сильно, чтобы причинить боль и оставить синяки, чтобы достучаться до нее и объяснить, что она не единственная, кто потерял ребенка. Но Фил сдерживался. Он прятал гнев в душе, зная, что она скажет. — У тебя есть работа. У меня ничего нет. Кое-что у нее, впрочем, было. Джин Гиблис и сигареты Кул. Cool. По две пачки в день. Она хранила их в маленькой сумочке из крокодиловой кожи, похожей на кошелек. В 1954 Салли Энн забеременела. Фил посоветовал ей бросить курить. А она посоветовала ему держать свои советы при себе, какими бы доброжелательными они ни были. На четвертом месяце у нее случился выкидыш. Больше никаких попыток, сказала Салли Анфилу, лежа на койке в больнице Норд-конвей, мне уже сорок. Я слишком стара, чтобы заводить детей. Так что пришлось вспомнить про французские письма. В канун Нового года Фил обнаружил, что в пачке из дюжины резинок, которые он купил в Норд-Конвее после Пасхи, осталось всего три штуки. Сален с готовностью задрала ночную рубашку и впустила его в себя. Но когда Фил увидел ее взгляд, направленный в потолок, он понял, что она просто ждет, пока он кончит и слезет с нее. Это не способствовало интимной близости. Лишь однажды, в 1957-м, Фил поспорил с ней из-за выпивки. Он настаивал, что ей нужно поехать на один из курортов-вытрезвителей, чтобы бросить или хотя бы сократить количество выпиваемого алкоголя. Он нашел такой курорт в Бокаратоне. Достаточно далеко от Ньюгемшира, Так что никто не узнает. Он мог бы сказать, что она уехала навести друзей. Фил был готов даже на развод, если она этого захочет. Но ей нужно прекратить пить. Сали Эн посмотрела на него. Она теперь располнела. Лицо приобрело нездоровый цвет, глаза потускнели, а волосы слиплись. Особенно Фила поразили глаза. Они были пусты. Зачем? Спросила она. Вернувшись домой вечером 8 ноября 1960 года, Фил обнаружил, что сали нет. На кухонном столе лежала записка Ужин в духовке. Я уехала в ЗАДе посмотреть результаты выборов. Она не приглашала фила присоединиться, да ему и не нравился бар-Зеленая дверь в норт конвей Когда-то давно, когда они с Али только поженились, это было приятное местечко. Теперь же бар превратился в притон. В полицейском отчете говорилось, что миссис Паркер вышла из зеленой двери примерно в 0.040. 9 ноября, вскоре после того, как Кеннеди объявили победителем. Барман перестал подавать ей алкоголь в 11, но позволил остаться и досмотреть результаты выборов. Она возвращалась домой по шоссе 16. Ее маленький рено разогнавшись, съехал с дороги и врезался в опору моста. Смерть наступила мгновенно. По результатам вскрытия уровень алкоголя в крови составил 0,39. Узнав о смерти дочери, Тед Олбертон перенёс сердечный приступ. Он скончался в реанимации пять дней спустя. Похороны, следующие друг за другом, почти заставили Фила жалеть, что он вернулся с Атолла Эниветок. Через три недели после смерти жены Фил приехал к добровольной пожарной станции, построенной на пустыре. Уже стемнело, окна в пожарной станции не светились. Между выкрашенными в красный цвет дверями устроили рождественский вертеп. Иисус, Мария, Иосиф, волхвы, различный скот. Если и находились, насколько помнил Фил, как раз на том месте, где когда-то стоял красный зонт, прикрывающий маленький столик ответчика. — Ивиси, поговори со мной! — возвал Фил в ветреную темноту. Из кармана пальто он вынул пачку банкнот. — У меня тут восемьсот, может, даже тысяча долларов. И есть несколько вопросов. Вопрос первый. Это был несчастный случай? Или она покончила с собой? Ничего. Лишь пустырь, пустая пожарная станция, промозглый восточный ветер и группа дурацких гипсовых изваяний со скрытой подсветкой. Вопрос второй. Почему? Почему я? Знаю, это звучит как жалость к себе. Пусть так. Но мне и правда интересно. Друг Джейка... Этот хренов болван Гарри Ошборн по-прежнему жив. Он помощник сантехника в Сомерсворте. Сэмми Дилан тоже жив. Так почему не мой мальчик? Был бы Джек жив, и Салли осталась бы жива, верно? Ну же, скажи мне. Я, наверное, даже не хочу знать, почему я... Я хочу знать, почему вообще... Ну же, приятель, появись, заведи свои часы и возьми мои деньги. «Ничего. Конечно. Ты не настоящий, правда ведь? Ты был лишь плодом моего сраного воображения. Так что пошел нахер. И я туда же. И весь мир в придачу».